Прокурора в дом усилил и определил в Передонове его тягостные настроения в чувстве тоскливого страха. И точно этот дом имел сердитый, злой вид. Высокая крыша хмуро опускалась над окнами, пригнитенными к земле, и дощатая обшивка и крыша были когда-то выкрашены ярко и весело, но от времени и дождей Краска стала хмурую и серую, ворота громадные и тяжелые. Выше самого дома, как бы приспособленные для отражения вражьих нападений, постоянно были на запоре. За ними гремела цепь, и глухим басом лаяла собака на каждого прохожего. Кругом тянулись пустыри, огороды ревились лачуги какие-то. Против прокуророва дома длинная шестиугольная площадь, посредине углубленная, заросшая травою, вся немощенная. У самого дома торчал фонарный столб, единственный на всей площади. Передонов медленно, неохотно, поднялся по четырем пологим ступенькам на крыльцо, покрытая дощатую двускатную кровелькою, и взялся за почернелую медную ручку от звонка. Звонок раздался где-то близко, с резким и продолжительным дребезжанием. Невдолге послышались крадущиеся шаги. Кто-то подошел к двери на цыпочках и остановился там. Тихо-тихо. Должно быть, смотрел в какую-то незаметную щель. Потом загремел железный крюк, дверь открылась. На пороге стояла черноволосая, угрюмая, рябая девица с подозрительно озирающими все глазами. «Вам кого?» — спросила она. Передонов сказал, что пришел к Александру Алексеевичу по делу. Девица его впустила. Переступая порог, Передонов зачурался про себя, и хорошо, что поспешил. Не успел еще он снять пальто, как уже в гостиной послышался резкий, сердитый голос Авиновицкого. Голос у прокурора был всегда устрашающий, иначе он и не говорил. Так и теперь сердитым и бранчливым голосом Он еще из гостиной кричал приветствие и выражение радости по тому поводу, что наконец-то Передонов собрался к нему. Александр Алексеевич Авиновицкий был мужчина мрачной наружности, как бы уже от природы приспособленный для того, чтобы распекать и разносить. Человек несокрушимого здоровья, он купался ото льда до льда, Казался он однако худощавым, так сильно зарос он бородою черную с синеватым отливом. Он на всех наводил, если не страх, то чувство неловкости, потому что неуставая кого-нибудь громил, кому-нибудь грозил Сибирью до да каторгию. Я по делу, сказал Передонов смущенно, с повинной человека убили, поджог устроили. Вот что ограбили! сердито закричал Авиновицкий, пропуская Передонова в зал. Или сами стали жертвой преступления, что более чем возможно в нашем городе. Город у нас скверный, а полиция в нем еще хуже. Удивляюсь еще я, от чего на этой вот площади каждое утро мертвые тела не валяются. Ну спрошу, садиться. Так какое же дело? Преступник вы или жертва? «Нет», — сказал Передонов, — «я ничего такого не сделал. Это директор рад бы меня упечь, а я ничего такого». «Так вы повинные не приносите?» — спросил Авиновицкий. «Нет, я ничего такого», — боязливо бормотал Передонов. «Ну а если вы ничего такого...» — со свирепыми ударениями на словах сказал прокурор... Так я вам предложу чего-нибудь этакого.